Себастьян Бах В одном обществе нам показали человека лет 50 в черном фраке, сухощавого, грустного, но с огненной подвижную физиономию. Он, как нам сказывали, уже лет двадцать занимается пристранным делом, собирает коллекции картин, гравюр, музыкальных сочинений. Для этой цели не жалеет он, Ни денег, ни времени. Часто предпринимает дальние путешествия для того только, чтобы отыскать какую-нибудь неопределенную черту, случайно брошенную на бумагу живописцем, а не то листок, исчерченный музыкантом. Целые дни проводит он, разбирая свои сокровища. То по хронологическому, то по систематическому порядку, то по авторам. Но чаще всего тщательно всматривается в эти живописные черты, в эти музыкальные фразы, складывает отрывки вместе, замечает их отличительный характер, их сходство и различия. Цель всех его изысканий – доказать, что под этими чертами, под этими граммами кроется таинственный язык, доселе почти неизвестный, но общий всем художникам, язык, без знания которого, по его мнению, Нельзя понять ни поэзии вообще, ни какого-либо изящного произведения, ни характера какого-либо поэта. Наш исследователь хвалился, что ему удалось найти смысл нескольких выражений этого языка и ими объяснить жизнь многих художников. Он не шутя уверял, что такое-то движение мелодии означало грусть поэта, другое – радостное для него обстоятельства жизни. Такое-то созвучие говорило о восторге, такая-то кривая линия означала молитву, таким-то колоритом выражался темперамент живописца и прочее. Чудак приважно рассказывал, что он трудится над составлением словаря этих иероглифов и уже впоследствии при этом пособии издаст исправленные и дополненные биографии разных художников ибо, присовокуплял он самым настойчивым педантизмом, эта работа очень многосложна и затруднительна. Для совершенного познания внутреннего языка искусств необходимо изучить все, без исключения, произведения художников, а отнюдь ни одних знаменитых, потому что, прибавлял он, поэзия всех веков и всех народов есть одно и то же, Гармоническое произведение. Всякий художник прибавляет к нему свою черту, свой звук, свое слово. Часто мысль, начатая великим поэтом, договаривается самым посредственным. Часто темную мысль, зародившуюся в простолюдине, гений выводит в свет немерцающий. Чаще поэты, Разделенные временем и пространством, отвечают друг другу как отголоски между утесами. Развязка Илиады хранится в комедии Данте. Поэзия Байрона есть лучший комментарий к Шекспиру. Тайну Рафаэля ищите в Альберте Дюрере. Страсбургская колокольня пристройка к египетским пирамидам. Симфонии Бетховена второе колено симфоний Моцарта. Все художники трудятся над одним делом, все говорят одним языком, оттого все невольно понимают друг друга. Но простолюдин должен учиться этому языку в поте лица отыскивать его выражения. Так делаю я, так и вам советую. Впрочем, Наш исследователь надеялся скоро привести свою работу к окончанию. Мы упросили его сообщить нам некоторые из его исторических разысканий, и он без труда согласился на нашу просьбу. Рассказ его был так же странен, как его занятие. Он одушевлялся одним чувством, но привычка соединять в себе разнородные ощущения, привычка перечувствовать. Чувство других производило в его речи сброд познаний и мыслей, часто совершенно разнородных. Он сердился на то, что ему достает слов, дабы сделать речь свою нам понятную, и употреблял для объяснения все, что ему не попадалось, и химию, и иероглифику, и медицину, и математику. От пророческого тона он не сходил к самой пустой полемике от философских рассуждений к гостинным фразам. Везде смесь, пестрота, странность. Но несмотря на все его недостатки, я жалею, что бумага не может сохранить его сердечного убеждения в истине слов им сказанных, его драматического участия в судьбе художников, его особенного искусства от простого предмета восходить постепенно до сильной мысли и до сильного чувства его грустную насмешку над обыкновенными занятиями обыкновенных людей. Когда мы все уселись вокруг него, он окинул все собрание насмешливым взором и начал так. Я уверен, милостивые государи, что многие из вас слыхали хоть имя Себастьяна Баха. В то время, когда это писалось, в Москве имя Себастьяна Баха было известно лишь весьма немногим музыкантам. Для меня Бах был почти первой учебную музыкальной книгою, которой большую часть я знал наизусть. Ничто тогда меня так не сердило, как наивные отзывы любителей о том, что они и не слыхивали о Бахе. «Даже, может быть, некоторым из вас...» приносил ваш фортепианный учитель какую-нибудь сарабанду или жигу или что-нибудь с таким же варварским названием, доказывал вам, что эта музыка будет очень полезна для выправления ваших пальцев, и вы играли, играли, проклинали учителя и сочинителя и верно спрашивали у самих себя, что за охота была этому немецкому органисту прибирать трудности к трудностям и с насмешкой бросить их в толпу своих потомков, как Лук Одиссеев. С тех пор, посреди блестящих искрометных произведений Новой школы, вы забыли и Себастьяна Баха и его однообразные минорные напевы, или одна мысль о них обдает вас холодом, как будто комментарий к поэме, предисловие к роману, вист. Посреди концерта московские газеты. В эту эпоху московские газеты «Московские Ведомости» издавались на плохой бумаге, в каком-то старомодном формате и с удивительным во всех отношениях неряшеством. Известен ли читателю характеристический анекдот в ту эпоху, когда «Московские Ведомости» увеличили свой формат? Это нововведение весьма не понравилось большей части подписчиков. Один помещик писал из деревни в редакцию: нельзя ли для него одного печатать экземпляры газеты в прежнем формате, обещаясь зато платить вдвое? Между иностранными журналами в паливые веленевые с розовыми листочками. Между тем вы встречаете художника с пламенным сердцем, с возвышенным умом который в уединении кабинета изучает творение забытого вами Баха, величает его именем Вечноюнного, сказать ли, равного не находит ему в святилище звуков. Вас удивляет это непонятное пристрастие. Вы пробегаете мельком произведения бессмертного, и они вам кажутся гробницею какого-то самитиха, покрытую иероглифами. Между ими и вами ряды веков, разноцветные облака новых произведений. Они застилают перед вами таинственный смысл этих символов. Вы спрашиваете портрет Баха? Но искусство, описанное Лафатером, искусство перережать лица великих людей в карикатуры, впрочем, сохраняя всевозможное сходство, еще не исчезло между живописцами. И вместо Баха вам показывают какого-то брюзгливого старика с насмешливой миною, с большим напудренным париком, с величием директора департамента. Вы принимаетесь за словари, за историю музыки. О, не ищите ничего в биографиях Баха. В них поразит вас одно, что Фридрих Великий, которого поэтическая душа в музыке искала убежище от антипоэтизма своего века и своих собственных мыслей, что насмешливый венценосец преклонял колено пред гармоническим алтарем Себастьяна. Биографы Баха, как и других поэтов, описывают жизнь художника как жизнь всякого другого человека. Они расскажут вам, когда он родился, у кого учился, на ком женился – Они готовы доказать вам, что Данте принадлежал к партии гибелинов, был гоним гвельфами и оттого написал свою поэму, что Шекспир пристрастился к театру, держал лошадей у подъезда, что Шиллер в пламенных стихах изливал свою душу от того, что ставил ноги в холодную воду, что Державин был министром юстиции и от того написал вельможу. Для них не существует святая жизнь художника. Развитие его творческой силы – это настоящая его жизнь, которой одни обломки являются в происшествиях ежедневной жизни. А они? Они описывают обломки обломков. Или, как бы сказать, какой-то ненужный отсет, оставшийся в химическом кубе, из которого выпарился могучий воздух, приводящий в движение колеса огромной машины. Изуверы! Они рисуют золотые кудри поэта и не видят в нем, подобно Гердеру, священного леса друидов, за которым совершаются страшные таинства. На костылях входят они во храм искусства, как древние, недужные входили в храм эскулапов, впадают в животный сон, пишут грезы на медных досках во обман потомкам и забывают о боге храма. Материалы для жизни художника одни – его произведения. Будь он музыкант, стихотворец, живописец, в них найдете его дух, его характер, его физиономию. В них найдете даже те происшествия – которые ускользнули от метрического пера историков. Трудно выпытать творца из творения, как трудно открыть тайну всесоздателя в глыбах Гнейса и кристаллах Оксинита гор первородных. Но одна вселенная вещает нам о всемогущем. Одни произведения говорят о художнике. Не ищите в его жизни происшествий простолюдина. Их не было. Нет минут непоэтических в жизни поэта. Все явления бытия освещены для него незаходимым солнцем души его. И она, как мемна новостатуя беспрерывно издает гармонические звуки.